сделать что что-то ну да один человек достаточно интересный образ у них сказал мужчина так хорошо попадающий мужчина если внутренний мир посмотреть его снаружи как крепость а внутри детская комната Вопрос какой у тебя, ехать или поцелуй? Как интересно, я вопрос, то есть уже вопрос, как жить дальше с ним, то есть сначала ехать или нет, как отвестись к поцелую, как жить с ним, какой вопрос? Ты живешь с ним в гражданском браке. То есть но все-таки в браке. Но спроси у него, как он тебя целует. что ты я скажу, не пойму. Ты меня как сестру целуешь или как женщину. Наверное, он ответит тебе. А так чего-то домысливать, додумывать, как же он меня целует. Странный как-то поцелуй меня. А... а вдруг вот так он, а? И неужели ты все это время живешь с этим вопросом? Ничего, ж ты просто не спросишь. То есть раньше было спокойно к этому. Да? Играл Роджины, но вы даете. Да, ну, конечно, это улыбка, конечно, горько, но да, действительно, у вас в жизни это очень... во многом именно так происходит. Ну, давайте. Хочется видеть жизнь правильно и учиться выправлять свои шаги. Но, во-первых, надо обозначить между вами ваши взаимоотношения. Так как же вы на самом деле живете, это вы должны вместе решить. Если вы не муж и жена, и уже не живете как муж и жена, ну, тогда ты более свободна в своих действиях. А если он желает, чтобы ты ему помогла, то ему тоже следует за тобой.